Глава пятая. Текст первый. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, Находясь в государстве света, в центре сферы света, Сын мой, знак книги моей, сама книга и летящий голубь света, Несущий свет спасением всем, Как имя человека, у которого и есть эта книга, Они есть сейчас, говорю». Текст на первом листе книги начинается словами «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним». И говорил Он о знаниях для каждого человека, знаниях света и добра, знаниях любви и спасения, знаниях духовности и мудрости, знаниях души и знаниях о мире, знаниях Господом Богом, данных каждому человеку. Читающие, видящие, знающие поймут знания для спасения души, которая светит светом мира, данным каждой душе. Мир и будет спасен человеком, и будет он вечно развиваться по знаниям и технологиям, по которым «спасал и спас, создавал и создает» на том мир стоит и стоять будет на том свет есть был и будет так как свет душу человека вечен как и вечен человек в мире и с миром мир каждому входящий в него и мир душе его свет миру человека Свет, идущий из души человека свет знаний человека а свет целостный мир созданный богом и отцом для встречи и получения знаний человеком у бога человеком принявшим такое решение и богом создающим весь мир и все знания и дающим знания своему человеку знания во спасение для созидания и благодарю я отца Небесного за зна которое дает каждому человеку по знаниям и по его личному выбору